Глава 33 На другое утро Оленин проснулся поздно. Хозяев уже не было. Он не пошел на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что он хотел сказать, да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал. «Мне пишут из России письма соболезнования. Боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня... Он загрубеет, от всего отстанет, станет пить и еще чего доброго женится на казачке. Недаром, говорят, Ермолов сказал, кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине. Как страшно. В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло бы выпасть великое счастье стать мужем графини Б, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь. Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу пред собой». Вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца. И тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи, вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзкий и жалкий вы в вашем обольщении. Как только представятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это. Мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, Эти богатые невесты с выражением лица, Говорящим «Ничего, можно, подходи, Хоть я и богатая невеста». Эти усаживания и пересаживания, Это наглое сводниченье пар И это вечная сплетня, притворство. Эти правила, кому руку, кому кивок, кому разговор, и, наконец, это вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению, и все сознательно, с убеждением в необходимости. Поймите одно или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете. Все ваши желания — счастья из-за меня, и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. «Еще он, избави Боже женится на простой казачке и совсем пропадет для света», — воображаю, говорят они обо мне с искренним состраданием. «А я только одного и желаю». «Совсем пропасть в вашем смысле! Желаю жениться на простой казачке, и не смею этого, потому что это было бы верх счастья, которого я недостоин. Три месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидал казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне». Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни. И я стал спрашивать себя, не люблю ли я ее но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которую я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя и непризнанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся. Я говорил себе, «Неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет за душевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту? Любить женщину-статую?» — спрашивал я себя. А уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству. После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, Наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы. После вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистую, неприступную и величавою. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большую частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, непрезрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворной улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь, но прямо весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я не хотел лгать перед ней, и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен, это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить, потому что я не должен был сметь говорить ей это, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я недорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя, что же мне делать. В нелепых мечтах я воображал ее, то своей любовницей, то своей женой, и с отвращением отталкивал и ту, и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, лукашкой, красть табуны, напиваться чехирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку без мысли о том, кто я и зачем я. Тогда бы другое дело. Тогда бы мы могли понять друг друга. Тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы, и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственное возможное на свете счастье. Не для меня эта женщина. Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет ни потому, что она ниже меня. Напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива, она, как природа, равна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал себе отчеты в том, что со мною было». 18 числа. Наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и все равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, Снеговые горы с своего крылечка. И такое сильное новое чувство радости охватило меня, Что я все понял. Я люблю эту женщину настоящую любовью В первый и единственный раз в моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, Не стыжусь своей любви. Я горд ею. Я не виноват, что полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении. Я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я испытывал прежде не то чувство влечения, в котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытал и это. Это еще меньше желания и наслаждения. Это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы. Но я не имею своей воли, а через меня любит ее какая-то стихийная сила. Весь мир Божий, вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит «люби». Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее... Я чувствую себя нераздельную частью всего счастливого Божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни. Но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какой радостью сознал я их и увидал новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было». Ну, пришла любовь, и их теперь нет. Нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет о исчезнувшем. Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро. Зачем, когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею ее жизнью. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами, что будет с ней, со мной, с Лукашкой. Теперь мне все равно». Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все расскажу ей.